Предлагаются. Но заранее известно, что поездка в Австралию и проживание там в течение нескольких дней, необходимых для демонстрации паранормальных явлений, осуществляется за счет претендента. Конкретные условия теста будут разработаны в сотрудничестве с самим претендентом, но основные критерии таковы. Первое. Результат должен резко и явно отличаться от случайно возможного. Например, демонстрация телепатии обязана быть такой явной, чтобы шанс на чтение мыслей путем простого угадывания был лишь один на миллион. Второе. Результат теста должен выражаться в простом и четком «да» или «нет». Третье. Судить об успехе или неуспехе будет независимый рефери, избранный с согласия обеих сторон. Четвертое. При выявлении обмана со стороны претендента тестирование прекращается. Конкретные же детали испытания будут разработаны в сотрудничестве с самим претендентом на премию. Ясно, что они будут разными в зависимости от заявки, Ведь одно дело – проверить возможность телепатической передачи мыслей, другой – поиск воды под землей с помощью биолокаций. Кроме того, австралийское общество скептиков предлагает 20 тысяч австралийских долларов, более 13 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки тому, кто сам паранормальными способами не обладает, но найдет такого феноменального человека и уговорит его подвергнуться испытанию. Правда, эти 20 тысяч тоже будут выданы только в случае успешного результата, а самому феномену достанется только остаток премий 80 тысяч. Учредители приза подчеркивают, что ими движет только желание узнать истину. Никто не собирается разоблачать или высмеивать людей, обладающих необычными способностями. Однако сведения о том, что некоторые из нас способны читать чужие мысли, двигать предметы, не прикасаясь к ним – исцелять своим биополем, предсказывать будущее, накапливаются веками, и не объяснить механизм таких явлений, ни даже недвусмысленно подтвердить их существование, никто не может. Интересно было бы найти хоть одного человека, который наглядно и несомненно продемонстрирует что-нибудь в этом роде. За это скептики готовы платить солидную сумму. И неудача никак не будет означать, что претендент не обладает заявленными способностями. Просто их не удалось в этот раз показать. В конце концов, даже... Демонстрации по школьному курсу физики или химии не всегда удаются учителям. Предусмотрено и то, что некоторые феномены, особенно часто целители и ясновидцы, говорят, что никогда не берут за свою работу деньги, что это уничтожит их способности. На этот случай предусмотрен вариант. Щепетильный экстрасенс может заранее отписать приз в любой благотворительный фонд,